Глава 14. Три дня после возвращения из Тобрука Андрей только и делал, что тренировался, ел, спал, читал книги, показывал подругам фильмы и, когда выдавалась возможность, проводил время в объятиях супруги. Чем-то полезным не занимался, да его участия не требовалось. Джихса с помощниками вполне совсем управлялись сами. Разумеется, про Сельму этот нечаянный довесок к своей добыче он не забыл. Девушка нашла себе место в поселковом трактире. Так получилось, что замковому повару сотрудница не требовалась. А вот кабачик, наоборот, находился в активном поиске умелого работника на кухню. Андрей не поленился лично отвезти бывшую рабыню в заведение. Убедился, что условия ее жизни там будут получше даже, чем в замке. Отдельная комната, хоть и небольшая, оплата выше. Трактирщик, честно выпучив глаза, поклялся Олу, что у него даже в мыслях не было обижать такую чудесную девушку, и она будет в полном порядке. Сельма все пыталась самым убедительным образом доказать господину Анду свою признательность, но землянин ее поползновения присек очень решительно. К вечеру четвертого дня гонец привез приглашение от Рома Олсертиса их северного соседа, принять участие в облаве на разбойников в лесу, общему для владений Рей и Сертис. Неужели поедешь? — спросил Джиса. Чита Рэев перед самым приездом гонца собралась совершить прогулку по морскому побережью. И от идеи не отказались. Прихватив письмо с собой, Немченко вдвоем с супругой переместился к морю. Хотя наступили первые дни лета, вода еще не прогрелась, и о купании можно пока не мечтать. Не моржи, в конце концов. А вот ходить по гальке, любуясь набегающими и откатывающимися волнами, было вполне приятно. Для своего уединения владельцы Рея выбрали безлюдный намного миль участок и шли, держась за руки. «Почему нет? Все равно пока заняться особо нечем». Ответил Андрей, нагнулся и подобрал полосатый камушек. «Через пару-тройку недель двинем в столицу. Может, перед этим теневое войско пополню. Найди еще кем», — усмехнулась Джиса. «Она права», — кивнул землянин, соглашаясь. «Искать в густых дебрях, испещренных оврагами и старыми штольнями людей, было как иголку в стоге сена». Поисковые амулеты мало полезны при таком сравнительно небольшом количестве участвующих в облаве. Суммарно оба владельца на эту операцию могли выделить не более полусотни дружинников. Не оставлять же остальные земли без присмотра. Особенно Ромул Сертису поступить так было бы неблагоразумно в свете его конфликта с Таммером. Немченко еще до отъезда за накоплениями пустынника высказал вслух пару дельных мыслей, как соседей помирить. Даджиса посоветовала об этом забыть, назвав идею дурацкой. Пока те в ссоре, рею от них никакой угрозы не будет почти гарантировано. «Ты же знаешь, у меня есть свои преимущества в поиске разбойников», напомнил он жене. «К тому же, хоть у меня нет сомнений в капитане Рантини и Оли Пании, Но все же лучше перед нашим отъездом округу почистить от возможных угроз. «Смотри, как красиво!» — показал он на длинный до горизонта алый след заходящего солнца на поверхности моря. «Красиво!» — Джиса прижалась к супругу и почесала нос о его плечо. «Долго мы потом океана не увидим». «Да ладно!» — попаданец обхватил любимую за плечи. «Только пожелай, и мы выберем недельку сюда смотаться. Путем тени, если, конечно, позволишь нам обойтись без кареты, свиты и прочей помпы». Олэ сильно жалела, что ее муж мог перемещать с собой лишь живых существ. И то, что те могли унести на себе, но отправиться в столицу, бесполагающихся владельцем атрибутов, не согласилась. Так что придется добираться в дали в купленном экипаже, и дорогу у них займет не меньше двух недель, не считая нескольких дней, которые Ант с Джиссой собирались провести в замке Пирен у ее родителей. Надеюсь, получится почаще бывать в Рее. Она забрала у мужа камушек, рассмотрела его и широко размахнувшись кинула в море. Улетела до обидного близко, метров на пятнадцать. За замком надо присматривать и лично убеждаться, что дела идут, как им положено. Лишь бы вдали и все спокойно было. После покушения на наследника сомневаюсь, что такое возможно. Будь наш Ратвес решительней, а так... Это же его мать и младший сын за всем стоят. Он не решится отдать приказ их схватить. Почему? Видимо, не уверен, что его выполнят. Не знаю. «Приедем в Пирен, обсуди с моим папой». Пока Улрей обчищал закрома пустынника, от тещи по эфирнику пришло сообщение о нападении на принца Фринита. Атаковали его на выходе из особняка любовницы с помощью отравленного арбалетного болта. Наследника спасли восстановительный амулет и то, что второй снаряд не попал в голову, а и шеи его успел извлечь маг охраны, исцеливший принца. Возможно, причины нападения не крылись в династическом заговоре, но другие варианты всерьез никто не рассматривал. «Дойдем до той скалы и домой», — предложил Андрей. Впереди, в паре сотен шагов, находился заросший кустарником уступ, врезавшийся в море и преграждавший путь. «Пожалуй, да», — согласилась Джесса. Она полюбила такие вот моменты уединения с любимым мужчиной еще во время Ниитерской войны, когда они вдвоем удалялись на реку, загорали и пускали по воде блины. Немченко научил супругу, но нужно было возвращаться, уже темнело. Из-за выступа показался рыбацкий баркас. На предложение разжиться свежей рыбой Джиса только фыркнула. На суденушке увидели необычную картину в виде двух прогуливающихся по берегу благородных олов и активней заработали веслами, стремясь как можно быстрее миновать опасное место. Кто его знает, что магу и магине придет в голову. Уже в их спальне, прогнав свою горничную рабыню Эмгу и голый рассматривая себя в ростовое зеркало, Ола Рей посоветовала мужу, лежавшему на кровати после жаркой парной в Истоме. — Людей с собой побольше возьми, — она поморщилась. — Ребра торчат, как у нищенки. — Что ты во мне нашел? — Самую прекрасную девушку на свете. На комплименты для нее землянин не скупился. Тем более, что они были искренними. — Воевать же я предпочитаю не числом, а умением. Возьму с собой лейтенанта Орниса и десятки егерей. Мне хватит. — Больше, чем ром в перебью. — Хочешь с сертисом соревнование устроить? Кто больше? — Не думал об этом, но ход твоих мыслей мне нравится. Иди уже ко мне, хватит там крутиться. Еще знаешь, что я придумал? Тебе ведь перед родителями не нужно красоваться в экипаже. Предлагаю карету, фургон с вещами и наш эскорт заранее отправить в Хатин. Там же у нас особняк с прислугой, а мы с тобой вдвоем магически переместимся. «Сначала в Пирен, затем к своей свите. Оттуда уже поедем, как полагается, владетельным Олом. И весь путь займет вдвое меньше времени. Как смотришь?» «Какой же ты у меня мудрый!» Джейс растопырила пальцы, изображая из себя рысь, о встрече с которой он ей рассказал, и с грозным шипением упала на распаренного мужа. Через два дня попаданец в одиночестве отправился в северный форт предупредил жену еще раз о скором приезде десятника Гурса. Сколько времени у боевого товарища займет поездка до замка, точно не знал. Тот ведь не магическими путями двигался, да еще и вынужден скрываться, но надеялся, что появится со дня на день. Джиза постаралась и расположение рейских егерей сделать достаточно укрепленным. Хотя угловых башен стены форта не имели, Зато выселись надвратная и донжон, и казарма внутри стен была каменная. Остальные строения возводились из бревен уже без помощи госпожи. Своего господина здесь уже ждали, и лейтенант Торнис заранее подобрал десяток воинов, среди которых Андрей заметил Ираду, бывшую разбойницу, сильно похорошевшую и преисполнившуюся важности. Едва владетель появился, подготовленный отряд быстро выстроился на плацу. В одну шеренгу, держа коней уже оседланных в поводу. «Спасибо, друг, что все подготовил», — прервал Немченко доклад лейтенанта. «Сколько у тебя здесь бойцов останется?» «Двадцать три. Остальные с нами или на патрулировании?» «Хорошо. Время тогда тянуть не будем. Поконим!» Где находится замок, куда его пригласили, попаданец знал лишь приблизительно. Но и так не стал бы сразу туда отправляться со всеми своими людьми. Зачем зря пугать соседа внезапным появлением? Поэтому его отряд вышел из сумрачного слоя милях в трех-пяти от Сертиса, выехал на дорогу и поскакал по ней неспешной трусцой. «Мы продукт на неделю взяли» корни Дик, поравнявшись с солом прикоснулся к вьюку позади своего седла вы же не сказали сколько времени мы здесь будем не сказал потому что сам пока не знаю а с едой все правильно решил хотя в лесу голодными и так не остались бы здешние места полны дичи лучше меня поди знаешь это ведь не наш лес и что думаешь ром не разрешит мне поохотиться чепуха А я вас накормлю, знаешь ведь, я не жадный. Еще как знаю, Оланд. Не забываю благодарить Великого, что свел меня с вами. И я, господин, подала голос, ехавшая позади Рада. Уж игришь, усмехнулся земляне, обернувшись. Не только. Девушка пришпорила коня и догнала начальство. Хочу мыслями поделиться. Немченко поднял брови. Интересно будет послушать. Бывшая разбойница как самая умелая в лесистой местности, иногда отправлялась не только на патрулирование в составе егерских групп, а и в разведку на земли соседних владельцев. Если хочешь спокойствия, надо знать не только то, что творится у тебя, но и за пределами рейской территории. Узнав сейчас, что их отряд едет ловить мелкие шайки и крупные банды разбойников в лесах Сертиса и на граничащих с ними севернее и западнее коронных землях, Рада поспешила поделиться со своим господином подозрениями в том, что часть бандитских нападений на дорогах владения устраивается нанятыми олом таммером людьми. Интересная мысль, хмыкнул землянин. Полагаешь, благородный Ром знает об этом и втягивает меня на своей стороне в разборке с западным соседом. «Вполне возможно. Спасибо, брата. Учту, и мы постараемся с наемниками не связываться. Поможем истреблять обычную шваль, чтобы и к нам не заглядывали». Вскоре показалась цель поездки, поселению у соседа было больше Рея раза в два. Понятно, у Немченко оно только начинало расти, а вот замок заметно меньше и хуже. Не всем владельцам повезло иметь в супругах адепта земли высокого ранга или самому быть таковым. Да и архитектурные таланты Попаданца нашли отражение при строительстве его твердыни. Возле Рогаток перед поселением при появлении отряда Оларея -э началась суета. Один из дружинников вскочил на коня и погнал его к замку. Трое других принялись подвязывать шлемы и расхватывать прислоненные к столбу щиты и копья. «По приглашению Ола Сертиса! Ол-Рэй!» крикнул ехавший впереди егерь караульным. Дорога к замку шла прямая, на ее середине было видно большую толпу народа, собравшуюся на площади. «Что за праздник?» — поинтересовался Немченко. «Пятки двоим негодяям поджаривают». Настороженность в глазах Часового заметно спала. «А вас предупредили. Проезжайте. Наш господин с семьей там же сейчас». Андрей увидел, что умчавшийся караульный остановился где-то в толпе и, склонившись с лошади, кому-то докладывает. Когда отряд доехал до площади, действие на ней только разворачивалось. Двое бедолаг, подвешенные за руки к перекладине, еще находили в себе силы, чтобы под аккомпанемент из радостных смешков и извительных комментариев толпы поджимать или уводить в стороны ноги, спасая их от обжигающего пламени, горевшего под ними. На небольшом постаменте сидела в окружении десятка дружинников семья здешнего владельца располагавшийся в центре и среди своих домочадцев крупный мужчина лет пятидесяти с миссистым лицом помахал Андрею рукой, оставив Буцефала на попечение Орниса, землянин прошел сквозь расступившихся перед ним людей. Благородный Ант, благородный Ром, присаживайся, дружище, хлопнул хозяин по невесте, откуда взявшемуся рядом с ним пустому креслу. Рад приветствовать. Он все же поднял задницу и раскрыл объятия, улыбаясь крупным, как у лягушки, ртом. — Знал, что ты молод, но не думал, что настолько, — добавил, похлопывая по спине. — Это моя жена, Мальда, — представил он круглолицую женщину примерно одних с ним лет. — Мой сын, Ром-младший, это моя дочурка Тильда. Парень с девушкой смотрелись чуть постарше Андрея. О, ну, давай обо всем потом. Садись, смотри». Взгляд попаданца больше сворачивал не на муки казнимых огненной пыткой преступников, а на сидевшую с ним рядом девицу Тильду, очень похожую на своего папку лицом, только статями крупнее. Еще двоих магов своего рода, мужчину и юную хрупкую девушку, расположившихся позади семьи, Ром пока не посчитал нужным представить, ему не хотелось пропустить увлекательное зрелище. Гость не очень вовремя прибыл. Можно сказать, на самом интересном месте отвлек. Зря Немченко надеялся, что вскоре потерявших сознание преступников Ол Сердис прикажет добить. Так все и смотрели до самого конца, пока тела время от времени охватывала судорога. Лишь когда те окончательно обвисли, а их ноги превратились в головешки, Рум старший приказал погасить костер, а останки бедолаг подвесить за крюки на столб у въезда на площадь со стороны замка. — Скучное зрелище получилось, папа, — пробасила его дочурка. — Да еще и при таком приятном госте. Она так плотоядно посмотрела на Андрея, что у него возникли опасения за свою невинность. Лучше бы... Кожу сдирали. «Следующий раз!» — хохотнул Улсертис, отмахнувшись. «Ну что, Ант, как видишь, я уже сегодня открыл счет пойманным тварям. Вчера у Красной Горки ловили, а остальным удалось уйти и скрыться в заброшенных шахтах. Но у меня там парни с собаками дежурят сейчас. Никуда не денутся, негодяй. А я тебя завтра ждал. Мне пока уехать? Хе-хе-хе!» — А ты веселый сосед, Ант, не то что велен, гад. — Ну, поехали в замок, устроим пир. — На блабу только завтра. — Да и чего так мало людей с собой взял? — Твоему владению кто-то угрожает, или у тебя дружина небольшая? Они уже сошли с помоста и взбирались на подведенных к ним лошадей. — Это то, ни другой, Ром. У меня свои методы ловли. Чем меньше отряд, тем легче быть незамеченным. Предлагаю пари. Кто из нас, скажем, за первые пять дней больше убьет разбойников, тому первому кубок вина поднесут. Идиот! — захохотал хозяин замка, тряся щеками. Только ты уже проиграл. Мои егеря здесь лучше все места знают. Вот посмотрим. Папа, я могу составить Анду компанию. Так будет честно. Все же я часто на охоту езжу. Подскажу и покажу ему, где у нас могут шайки скрываться». К счастью, землянина, папа Тильды отказался от ее идеи. Иначе немченко это пришлось бы делать самому. С благородной девушкой могли возникнуть недопонимание и обида. Андрей лично и памятью Вита видел немало владетельных замков, но такого грязного еще не встречал. При том, что слуг здесь имелось достаточно. «Значит, хозяева не требуют чистоты, привыкли жить в свинарнике». Зато пир удался на славу. И вина, и еда были отменными, да и музыканты старались на славу. Вреи так и не удосужились обзавестись своим оркестром, а идея с театром у Джисы как-то заглохла, других забот хватало. Иногда вызывали в замок трио из трактира, да циркачи заезжали. Этим культурные мероприятия и ограничивались. Свою признательность Олу Рею за спасение внебрачного сына в фоже, Ром высказал тихо, чтоб жена не слышала. Вряд ли та не в курсе, но, видимо, лучше при ней о том сыне Олу Сертису было не упоминать. Затем хозяин начал поливать помоями Ола Таммера, время от времени переходя на хвостовство своими женой, детьми, лошадьми, охотничьими собаками и личными достоинствами. Немченко слушал внимательно, не перебивал, и к концу пира стал настоящим другом для немолодого уже Ола. Тот даже раскрыл секрет, который ему позволит выиграть пари. Он являлся адептом воздуха шестой, максимальной для своего ранга ступени, и мог воздушным потоком переноситься со своими дружинниками на расстояние в несколько миль. Андрей мысленно порадовался, что его замок построен джиксой, адепткой земли, стихии антагониста воздуха. И соседу, даже без защитных артефактов замка Рей, сами стены и родовой камень помешают проникнуть внутрь периметра заклинанием потока. Не то чтобы Немченко подозревал Ола сертиса в недружественных намерениях, но все-таки хорошо, что умение соседа Рэю сильно не угрожает. Гостю выделили трехкомнатный покои, а его егерей разместили в казарме. Опасаясь тильды, Андрей напоказ распорядился ради ночевать с ним. Пусть все решат, что девушка его любовница. Никаких поползновений со стороны бывшей разбойницы он не ожидал. После изнасилования хозяином-мельником, которого она потом зарезала как свинью, девушка сторонилась любых ласк. — Ты чего на пол укладываешься? — остановил он Раду, когда та, выпроводив рабыню, выбрала себе место на ковре. — Вы хотите, чтобы я с вами легла? — В той комнате диван есть. На нем и располагайся. В лесу успеешь бока намять. И отдохни хорошенько. У меня на тебя в предстоящей облаве большие надежды.